Когда Айнс и Нарбирал вышли из леса, группа встретила их весело, поскольку они вернулись невредимыми. Лишь Люк-Лютер выглядел немного растерянно. Энфри спросил Айнса с похвалой и удивлением. «Вообще не ранены. Вы избежали битвы?» Когда Айнс почти ответил, Люк-Лютер вмешался. «Мамон, ты что-то принёс с собой? Тебя заколдовали?» «Я дрался с мудрым королём леса...» И приручил его. Эй, покажись! Мудрый король леса с жемчужно-белым мехом медленно вышел из-за деревьев. Члены меча тьмы с потрясенным выражением на лице встали вокруг Энфри, подняли мечи и сделали шаг назад. Может, это и джунгарский хомяк, но он такой большой. Хотя его детские глаза были милыми, гигантский размер устрашал. Вполне естественно, что искатели приключений будут защищать своего клиента. Но Айнс сказал обычным голосом. «Не волнуйтесь, он мне покорился. Он не станет бушевать или вредить людям». Айнс подошел к мудрому королю и наигранно его погладил. «Как мой лорд и сказал, этот мудрый король леса поклялся в верности лорду и будет служить ему вассалом. Этот король поклялся милорду...» «Что не вызовет никому, никому проблем!» Мудрый король леса снова объявил свою преданность Айнзу. Может, все с настороженностью отнеслись к такому большому телу. Но это ведь милый джунгарский хомяк. Вскоре все к нему привыкнут. Трудность была в том, как всех убедить, что это настоящий король леса. Айнс не знал, что делать. Но всё пошло не так, как Айнс представлял. «Это мудрый король леса!» «Невероятно! Какой великий зверь!» «Что?» Айнс внимательно оглядел сначала мудрого короля, а потом Нинью. «Он что, шутит?» «Но нет, у Ниньи на лице была сама серьёзность!» «Вот это да! Этот мудрый король леса! Так же велик, как в легендах! Я чувствую его громадную силу, просто стоя рядом!» С трепетом сказал Дайн. «А громадную силу?» Снимаю перед тобой шляпу. Совершить такой великий подвиг. С такой силой ты и вправду имеешь право быть снобель. Нас бы точно уничтожили, если бы мы встретили такого монстра. Как от тебя и ожидалось, Мамон. Ты слишком хорош. Слушая похвалу Люк и компании, Айнс снова посмотрел на мудрого короля леса. Гигантский джунгарский хомяк. На ум приходило лишь это. «Почему они считают такого монстра грозным?» «А вы не думаете, что глаза у этого монстра милые?» Все уставились на него широко открытыми глазами. Будто глазницы вот-вот вывалятся из орбит. Наверное, для них это звучало смешно. «Ма... Мамон, ты считаешь, что глаза этого монстра милые?» «Конечно», — возразил Айнс в мыслях, кивнув. «Может, у этого короля активирован пассивный навык очарования?» «Невероятно, как и ожидалось от Мамона. Нинья, что ты думаешь, глядя ему в глаза?» «Полагаю, эти глаза полны мудрости. Я чувствую, насколько монстр силён. Даже если бы я относился к нему легкомысленно, я никогда не подумал бы, что он милый». Айнц, потеряв дар речи, обвёл всех взглядом. Он понял, как все думают. Его это ошеломило. «А что ты, Набель?» «Каким бы ни было его могущество, в глазах у него сила. Не, не может быть». Все сияющими глазами хвалили Айнза. Это значило, что все почувствовали уважение за то, что он назвал глаза такого монстра милыми. Айнз посмотрел в глаза мудрого короля леса и не увидел никакой мудрости. Моя способность различать красоту изменилась, когда я превратился в нежить. Поскольку все без исключения думали не так, как он, была вероятность, что это его суждение изменилось. Но все же ему требовалось последнее подтверждение. Кстати, кто-нибудь считает крыс сильными? Крыс? Гигантских крыс? В таких монстрах нет ничего особенного. Их можно найти в канализации Рантелла. Гигантские крысы распространяют чуму. А ещё есть крысолюди. Они невосприимчивы к любому оружию, кроме серебряного. Так что с ними биться довольно трудно. Разве хомяки и крысы не похожи? А поскольку у мудрого короля леса длинный хвост, он ближе к крысе, нежели к хомяку. Сбитый с толку Айнс пришёл к выводу, что этот мир немного странный. Пока он беспокоился над мелочами этого мира, Энфри чуть беспокойно спросил: Но если ты заберешь мудрого короля леса, остальным монстрам будет нечего бояться. И они нападут на деревню Карн. Айнс сделал жест подбородком мудрому королю. Тот все понял и сказал: Ты говоришь о той деревне? А, баланс сил в лесу нарушен. Даже присутствия этого короля недостаточно, чтобы обеспечивать безопасность. «Как такое может быть?» Айнс не утешил удручённого Энфри. Он просто мысленно улыбнулся. «Мудрый король леса не достоин своего титула, но я всё же смогу из этого что-то получить». Обдумывая, как бы повести разговор в нужное русло, Айнс заметил, что на него смотрит Энфри. Тот открыл рот, колеблись говорить. Айнсу было очевидно, что в сердце Энфри появились противоречия. Он хотел, чтобы Айнс снова спас деревню, но колебался все на него оставлять. Пока члены мечеть мы обсуждали, как спасти деревню, Энфри решился и посерьезнее заговорил. «Господин Мамон, что?» Айнс радостно ждал слов Энфри. Он с самого начала собирался защитить деревню Карн, богатый источник информации. Но было очень важно получить запрос. Сделав услугу Энфри и получив награду, он убьет двух зайцев одним выстрелом. Этим Айнс хотел компенсировать ошибку переоценки Мудрого Короля Леса. Но слова Энфри оказались за гранью воображения Айнза. «Господин Мамон, пожалуйста, позвольте мне к вам присоединиться!» «Что?» «Я хочу защитить Энри, деревню Карн, но у меня нет силы, поэтому я хочу стать сильнее». «Даже базисов будет достаточно. Я надеюсь, что вы научите меня хотя бы частиться своей силы. Но у меня недостаточно денег, чтобы нанять такого элитного искателя приключений надолго. Поэтому, пожалуйста, позвольте мне к вам присоединиться. Я хорошо знаю аптечное дело и даже готов нести багаж или выполнять любые хозяйственные работы. Пожалуйста, примите мою просьбу». Айнс сморгнул в раздумье своими несуществующими глазами. Энфри продолжил. «Я всегда исследовал лекарства. Моя бабушка и отец были аптекарями. Потому я, недолго думая, тоже пошёл по их стопам. Но теперь я нашёл себе другой путь. Ты хочешь стать могущественным заклинателем и защитить деревню?» «Да!» Энфри посмотрел на Айнза искренними, мужественными глазами. Он больше не походил на ребёнка. В Эгдрасиле многие хотели присоединиться к у Алгоун. Большинство из них хотели этого из личной выгоды. Они желали получить что-то из вступления в высококлассную гильдию. Они думали не о том, что могут сделать для гильдии, а о том, что может сделать гильдия для них. А кроме них еще были коварные люди, планирующие проникнуть в гильдию, чтобы украсть информацию и редкие предметы. Из-за этого в гильдии Айнс Уалгуун оставались только основные члены, и она сильно не росла. Они были осторожны и не позволяли своим усилиям пропасть даром. Но Энфри не знала о гильдии Айнс Уалгуун. У него были простые мысли: мысли, которые казались хорошими, но неуместными. И они обрадовали Айнза. Он сердечно рассмеялся, не сдерживаясь. Затем он прекратил смеяться, снял шлем и с искренним и серьезным отношением низко поклонился. Он услышал, как нарбирал ахнула. Такое отношение, вероятно, не подходило ее мастеру, властелину великого склепа Назарика. Но Айнс считал, что нужно поклониться, и без колебаний это сделал. Он не думал, что кланяться юноше который намного младше него, постыдно. И своим смехом он не имел в виду ничего плохого. И Айнс знал, что не должен смеяться. Он поднял голову и сказал потрясённому Энфри. «Извините, что утратил над собой контроль, но я надеюсь, вы поймёте, что я над вами не смеюсь. Чтобы присоединиться к моей команде, вы должны соответствовать двум критериям, а вы выполнили только один. К сожалению... «Я не могу позволить вам присоединиться». Скрытый критерий – это консенсус половины членов гильдии. Так что хоть Айнс и согласился, он не мог самовольно принимать новичков. Но с самого прихода в этот мир Айнс был наполнен радостью из-за преданности стражей Назарика. Он продолжил. «Я понимаю, что вы думаете, и я запомню, что вы хотите присоединиться к моей команде». «А что до защиты деревни, я сделаю всё, что смогу, чтобы помочь. Но мне, скорее всего, тоже понадобится ваша помощь». «Да, пожалуйста, помогите мне!» «Хорошо, хорошо». Кивая, Айнс на мгновение встретился глазами с Ниньей. Тот выглядел так, будто увидел что-то интересное. Айнс почувствовал себя неловко. «Поговорим об этом позже». Сначала я хочу поведать вам нечто интересное, а именно, как я приручал мудрого короля леса.